Глава 11. Тамассовский выругался, его железные руки разжались, выпуская меня из капкана. "Мы не закончили, Герда. Я не прощаюсь надолго", пообещал он напоследок. Когда за ним закрылась дверь, я, сделав несколько шагов, рухнула на стул. Меня била зноб. Чувство беспомощности. Какое же это страшное чувство. Куда подевались изученные под руководством Тимура приёмы самообороны? Пока я приходила в себя, пасечник суетливо гремела посудой. Держи, станет легче, она подала чашку с мятным чаем. Зубы отбивали дробь о керамический край, пока я пила горьковатый, охлаждающий рот напиток. Почему я приняла его из рук предательницы? Может, потому что она спасла меня, соврав колдуну про какого-то Хеминга, который, конечно же, не придёт. Что с моими рыцарями? То, что они живы, я знала точно, наверное, благодаря узам ритуала. Спят под воздействием сонных чар серебристого дурмана. Ну, я уже убрала его, и через 20, максимум 30 минут твои витязи проснутся. Картинка: бледный фиолетовый букетик на столе возле самовара. Молнии пронеслась перед глазами. Значит, те неприметные цветочки с отвратительным запахом и есть дурман. в честь которого назван род моей бабушки а причём серебристый цвет ночь её их листья кажутся присыпанными серебряной пылью ответила глофера яковлевна и печально прошептала надеюсь ты меня когда-нибудь простишь я не могла отказать артуру в требовании увидеть тебя наедине меня это не оправдывает но раньше он держал себя в руках почему он сказал что я принадлежу ему Он заставил твою бабушку заключить с ним магический договор, согласно которому потом и крыса, наделённая определённого вида даром, переходит в его собственность. Нарушение соглашения карается смертью. Я свободна, ведь бабушка уже умерла. А твоя мать? Нет, подметила магичка. Или тебе плевать, что с ней случится? Нет, не плевать. И что мне теперь делать? Выходы нет? Ну почему же? Глафира Яковлевна улыбнулась хитро. Мы его нашли, когда сделали тебя глазом. Сейчас ты под защитой рыцарей. Нападение Артура случайность, и она больше не повторится, если вы проявите бодительность. А когда твоя сила проснется, уже он будет тебя опасаться. Я недоверчиво покачала головой. При мысли о Томасовском меня начинало трястись, и мятный чай уже не справлялся с волнением. Оставалось только прогнать нехорошие воспоминания. Всего я знать не могу, но кое-что Раиса мне рассказала о магии вашего рода. Згодна тебе стоит узнать, с чего всё началось и почему у дочь князя Феири стала человеком. Седовласая магичка не смолкла долго. Я изо всех сил стремилась воспринимать услышанное не как волшебную сказку, а как реальную историю. Вот так всё и случилось. совпадение, когда счастливые, а когда и нет, привели нас к нынешнему моменту. Я шла на веранду, задумавшись, что и как рассказать ребятам. Их вслепую втянули в опасные разборки. Мало того, что гласом стала девушка, категорически не подходящая на эту роль, так и проблемы, доставшиеся ей в наследство, могут представлять серьёзную опасность для жизни. Что-то подсказывало мне, что они не обрадуются, узнав утоённые факты. Как уверяла магичка, мои рыцари почивали. Руслан почти сполз с плетёного кресла, Лазарус спал, чинно сложив руки на груди и наклонив вперёд голову. Пробуждение их выдалось не слишком мирным, но моё присутствие остановило смятение. Я всё объясню, только дома, пообещала твёрдо, и моё решение никто не оспорил. Только вампир пристально всматриваясь в лицо спросил: "Что с тобой, маленькая? Ты в порядке?" Я кивнула и отвернулась, чтобы нарваться на внимательный взгляд Вертигра. Прищуренные глаза Руслана сверкали, а крылья тонкого носа слегка раздувались, словно он к чему-то принюхивался. Уходя, я обернулась. Щеки провожавшей нас глафиры Яковлевны влажно блестели, но я уже знала цену её крокодиловым слезам. По настоящему ей жаль лишь саму себя. Но кто я такая, чтобы осуждать её? Дорога домой ускользнула от внимания весёлых шуточек и насмешек друг над другом, как по пути к пасечник. На этот раз не было. Жарко, я в душ. На пороге предупредила я и шмыгнула в ванную. Закрыть дверь не успела. Руслан протиснулся следом и только тогда щеколда была задвинута. Что он с тобой сделал? А по баня не обратня нескольколзнул чужой запах на моей коже. Ничего. Не ври, с болью в голосе попросил Булаттов, обхватывая ладонями моё лицо. Пожалуйста, скажи, что случилось, или я спрошу у Тамасовского. Не надо. Итог расспросов, смерть как Руслана, так и Колдуна меня не устраивал. Я не умею врать. Ничего он не сделал, всего лишь поцеловал. Вертигор чуть повернул мою руку, открыв синяки на внешней стороне предплечья. "Всего лишь", горько переспросил он и прошептал. "Клянусь ночью, он об этом пожалеет. Сегодня же нельзя. Он связан с моей семьёй магическим договором". А ещё больше шансов на удачный исход драки имелось у колдуна Фейри, чем у оборотня, и я это прекрасно понимала. Вздохнув, поинтересовалась: "Я могу остаться одна?" Хочется поскорее, как следует, прополоскать рот. Руслан сдвинул брови, на морщив переносицу. Почему? Чувствую себя испачканной. Чужая грязь не пристает, особенно к тем, кто чист душой. Он осторожно провел подушечкой большого пальца по моим губам. Глаза в глаза. Теплая зелень его радужек завораживала. А не мой вопрос. Можно? Не позволял сказать нет. И я немного подалась вперед. Давай разрешение. Я оказалась в объятиях Булатова, чтобы его губы нежно стёрли воспоминания о чужих, злых прикосновениях. Поцелуй, медленный, бережный, не пробудил страсть, но наполнил спокойствием. Когда обрати меня отстранился, я протестующе застонала, и мужчина на секунду замирев поцеловал вновь. Только теперь в цела мудря куда-то пропала. Жадный, жаркий, жалящий в самое сердце поцелуй. лишал здравому смыслу и сил самостоятельно стоять на ногах. Я обмякла в его руках, что, похоже, только обрадовало моего рыцаря. Он что-то одобрительно проурчал, прижимая к себе теснее. На макушку шлёпнулась холодная капля, затем ещё одна, и ещё. Выскользнув из рук Булатова, заброкинула голову вверх и застонала на этот раз от отчаяния. Сквозь испачневшийся потолок просачивались тяжёлые капли воды. Эх, все ясно. В гости к старушке, проживающей надо мной, приехала внучка. У девчонки ветер в голове, иначе как объяснить тот факт, что она неоднократно забывала закрутить кран то в ванной, то на кухне? Я к соседям бросила опешившему парню и выскочила в коридор. Пока звонила в чужую дверь, а потом мы разговаривала с соседкой и думала совсем не о потопе, а о том, из-за чего горели щеки. Боже, что я творю? Зачем я усложняю свою жизнь еще больше, зная, что в сердце мужчины, которого люблю, для меня нет места? Я не строила из себя монашку, но и не ушла в загул. За двадцать четыре года я решилась лишь дважды начать отношения, искренне веря, что они завершатся созданием семьи и рождением детей. Если большая любовь, о которой пишут в книгах, не осуществимая мечта, то и мелкая я права хотя бы на маленькую. На покой и стабильность браке, на радость материнства и не по моей вине эти две связи закончились ничем, хотя, может, не тех мужчин выбирала. Целуя Ируслана, я сгорала от страсти. Один поцелуй показал, что все, что было до него, бледная подделка, легкое увлечение, самообман, спровоцированные желанием любить и быть любимой. Наверное, поэтому я сильно и не страдала, когда застала Гришку с другой. А Ярослав заявил, что раздумывал жениться. По-настоящему моё сердце ранила лишь однажды, давным-давно, признание Тимура. Гладёв заявил, что посвятит всего себя делу, будет ловить негодяев, чудовищ в человеческом обличье, поэтому в его жизни нет места семье. А я, я сколько себя помню, хотела стать женой и матерью. Я не из тех, кто согласится на бешеный взрыв чувств на одну-две ночи. Мне нужно постоянство, тихое счастье, Но каждый день Булатов, как и друг детства, под запретом. Руслан другой, не человек, а значит, вместе нам долго не быть. Разве что я соглашусь остаться гласом, но тогда Лазарус идёт в комплекте, что для меня неприемлемо. И поэтому о поцелуе с Булатовым следует забыть, забыть словно его и не было вовсе. Соседка пообещала лучше следить за внучкой, и я неторопливо спустилась на свой этаж. Времени, чтобы придумать, как вести себя с Русланом, после случившегося всё равно не хватило, и я понадеялась на знаменитый авось, как-нибудь само обойдётся, и мне не придётся что-либо объяснять. Отодвинуть выяснение отношений ещё немного, занявшись уборкой, не получилось. Воду вытерли и без меня. Что происходит, Герда? Под пристальным взглядом Лазаруса меня бросило в холод. Как так вышло? Вампир узнал о поцелуе и требует ответа. Мне стало очень стыдно. На его месте всякий бы обиделся, ведь мы договорились, что ритуал будет разорван, а тут этот поцелуй, грозящий скреплению муз. Я не успела покаяться и пообещать, что подобное не повторится, как Руслан Зордитов, взглянув на напарника, уточнил: "Как вышло, что мы уснули, и ты беззащитной оказалась рядом с Тамосовским?" "О, так вампира интересовал не поцелуй? Верно говорят, что на Воре шапка горит, чуть сама себя не сдала, хотя могу поспорить". Лазарус в курсе, что в ванной одной откровенной беседы мы с Русланом не ограничились. Помните букет на столе? Это магические цветы. Они вас и околдовали. Артур Тумасовский не просто колдун, он ситхе, и я тоже, хоть и на четверть. Я ждала возмущений, обвинений, что их обманом сделали рыцарями неправильного глаза. Ждала, зато и вдыхания от страха. Но не дождалась. Что-то подобное я и подозревал, отведу в твоей крови. внул балконский и самодовольно добавил: "Вампира не обманишь". Вертигер никак не прокомментировал новость, и его молчание вызвало во мне лёгкую грусть. По себе знаю, когда представление о человеке резко меняется, это приводит в смятение, а то и вообще отталкивает. "А теперь давай с самого начала, и с подробностями", попросил Гладзин, когда мы устроились на диване в комнате. И я пересказала всё, что услышала от главы совета магов. Райсель, младшая дочка Айгарда, князя рода Серебристого Дурмана, поссорившись с отцом, часто убегала в мир людей. Не надолго, на несколько дней, иногда недель. А стыв, юнная ситх, возвращалась домой и покорялась воле отца. Поэтому Кайгард смотрел на эти вылазки сквозь пальцы, разрешая дочери маленький бунт. Следует заметить, что единственный вход в Ситх, зачарованный мир фейри, находится в Чёрном море. Не вдалеке от популярного курортного поселка Рейсель неоднократно имела дело как с мелкими, так и с отдыхающими и относилась к ним одинаково со снисходительностью, порой перерастающей в презрение. Но однажды она познакомилась с мужчиной, который сумел ее удивить, и ему моя бабушка вскоре отдала свое сердце. Тем временем приближалась дата свадьбы. Князь не без помощи придворного колдуна Арториуса узнал о чувствах дочери к смертному. Мало того, принцесса посмела зачать дитя от человека. Чтобы избежать позора и не нарушить договор с семьёй жениха, Кайгард приказал колдуну вытравить её годный плод. Но вместо этого Арториус помог принцессе сбежать. Как погиб возлюбленный бабушки и как она сумела заполучить покровительство одного из представителей всемирной организации контроля, Глафира Яковлевна не знала. Назвала лишь фамилию контролера Хеминг. Благодаря его заступничеству Раисель, а по документам Сидорова Раиса Николаевна стала жить в тихом городке, который входил в реал охоты Хеминга на нарушителей законов по улице. За помощь бабушка расплачивалась знаниями о фейри, а иногда целебными зельями. Так она жила в спокойствии, пока её дочери не исполнился год, а благодетель не попросил взглянуть на умирающего от проклятия человека. Историк Игнат Лукин, немолодой уже мужчина, пострадал, выполняя какое-то задание для контроля, и Хеминг не мог бросить его на произвол судьбы. Целительница Ситхе боролась за жизнь Лукина долгие месяцы. И сама не заметила, как он стал для нее не просто пациентом. До сих пор из памяти не идет неожиданное признание бабушки, что ее любовь к профессору началась с уважения, окрашенного жалостью. Игнат Вениаминович тогда, осмеясь, не точно процитировал Кирова Лучева: у славян слово «жалеть» синоним слова «любить». Пожалела и влюбилась. Красота, сила, богатство и вечность — все это могла получить Раисель от равного себе. Но принцесса полюбила не молодого, и к тому же смертельно больного мужчину, главными достоинствами которого были ум, интеллигентность и честность. Любовь странная штука, не правда ли? Чтобы спасти будущего мужа-целительницу решилась на ритуал разделения сути. Проведя она его дома вблизи священного источника, и мужчина стал бы таким, как она, молодым, прекрасным и вероятно долгожителем. Но возможности вернуться в ситх своего рода у Раисель не было, поэтому она стала обыкновенной человеческой женщиной. Но зато профессор выздоровел и прожил вместе с ней еще сорок шесть лет. И я верю, что каждый день этого полувека они провели в любви и согласии. Их счастье, конечно, не было безоблачным, чего стоило одно только появление Арториуса, назвавшегося в мире людей Артуром Томасовским. с притязаниями на одарённого ребёнка. Наверняка его постоянный надзор приводил бывшую ситхи в отчаяние, и я не представляю, каких усилий ей стоило делать вид, что всё хорошо, когда Тамасовский приходил на дружеское чаепитие. А ещё интересно, как Колдуну удалось запугать Раисель, чтобы она согласилась на его условия. И где был её благодетель Хеминг? Почему он не вмешался, раз и профессор, и бабушка оказывали некоторые услуги в оК? Неужели он не знал Или ему было всё равно? Скорее второй вариант. Вклинился в мой рассказ Булатов. Твоим близким не грозила смертельная опасность, ничего не мешало им и дальше работать на Хемингу. Так зачем вмешиваться? Подумаешь, какой-то гипотетический ребёнок. Но если бы контролёры попросили о помощи, разве он отказал бы? Просить Хемингу о помощи себе дороже, парень вздохнул. Несколько лет назад Из-за него едва не погибла добрая часть моей приёмной семьи, а всё потому, что две глупышки поверили Шмаре, понадеявшись на его поддержку. Шмаре? Его вроде Хеммингом зовут, удивилась я. Шмаре кошмаре, прозвище. В переводе с немецкого Шмаре рубец, у контролёра Шрам на левой стороне лица, объяснил Вертигер, и у меня похолодело в животе от нехороших догадок. У ну, орфма кошмаре прицепилась уже на территории, которую Хеминг курирует с шестидесятых годов. Это Украина и два федеральных округа России. Ого, я присвистнула. А он себе пупок не надорвет? Как можно охватить такую площадь? Лазарус усмехнулся. А он не сам работает. У него в подчинении тысячи полуночников и людей. Лишь спорные моменты или тяжелые случаи требуют его непосредственного внимания. И тогда он появляется лично со спецкомандой. Кстати, слышал, что примерно лет 10-12 назад они ловили оборотня-каннибала неподалёку от твоего города. Задумчиво проговорил шатен и, словно опомнившись, заметил: "Кажется, мы отвлеклись от главного". "Да", согласился вампир. "Ты знаешь, какой дар интересует Тамасовского? И вообще, какова магия рода твоей бабушки?" То, что я услышала от пасечник, меня не обрадовало, потому что напоминало больше не магию, а мошенничество. Ситхи серебристовы Дурмана, как можно догадаться по названию, о Дурманевают. Я не сумела сдержать гримасу, перечисляя умения родственничков. Внушают, создают иллюзии, погружают в грёзы, короче, своего рода гипнотизёры. А воздействуют чем, заинтересовался блондин? В смысле, взглядом, голосом или нужен тактильный контакт? торопили уточнил Лазарус. По-разному, кому как повезёт. Думаю, бабушки это был голос. Даже став человеком, она могла уболтать любого. Несколько лет назад, когда внучка профессора чуть не довела его своим нытьём до инсульта, бабушка закрылась с ней на кухне на пару часов. И вскоре Леська кардинально изменила свою жизнь, но, к сожалению, её характер остался прежним. Мои рыцы молчали, и я забеспокоилась, что они плохо представляют, о таком идёт речь. Вы ведь познакомились с Олесей. Не поверю, что за 2 месяца она не нагрянула ко мне с какой-нибудь просьбой или претензией. Мои витязи как-то странно переглянулись, словно советуясь, говорить мне или нет. Было дело, усмехнулся вампир. Однажды вечером сия милая девица пыталась убедить тебя продать ей квартиру за очень смешную цену. Её хватки могли бы позавидовать лучшие менеджеры моего агентства. Удивительно, что при такой настойчивости ты не отчутилась на улице. Это не моя заслуга. Лейски, каждый раз не хватает всего чуть-чуть, чтобы дожать, сломить моё сопротивление. На самом деле, я бы давно отдала ей квартиру, если бы знала, куда потом идти. Карина утверждала, что это комплекс неродного ребёнка, мнящего себя недостойным материальных благ, которые он может получить от отчима. Возможно, но я в самом деле не считала себя вправе претендовать на жильё, доставшееся от профессора и бабушки. Наверное, я глупа, ведь сталинку они покупали вместе, когда Лукин развёлся с первой женой. И всё же у меня порой начинались приступы угрызений совести, особенно когда сестра ныла, что дополнительные квадратные метры им не помешают. Вы видели, какая леська яркая, но до судебного разговора она считала себя дурнушкой. Эту мысль вбил в её голову первый муж. Преподаватель психологии он убедил жену, что она никто, ничтожество, которое он оччастливил, женившись на ней. Лейска днём занималась ребёнком, а ночами корпела над приводами с английского. Зарплата супруга, пишущего диссертацию, и от того, занимающего полставки, молодой семье не хватало. У них была однокомнатная квартира, подаренная, кстати, дедом, но психолога она не устраивала. Он твердил, что для профессора с бабушкой сталинка не нужная роскошь. тогда как у них подрастает дочь, поэтому время от времени сестра с пеной у рта требовала от деда доказать свою к ней любовь, отдать квартиру. Лазарус хмыкнул: деловой, а про тебя он забыл, ты-то жила с Лукиными, была частью их семьи. А меня, не родную внучку профессора, он планировал выселить в университетское общежитие и уже успел договориться с комендантом о комнате. Но к его превеликому невезению у бабушки сдали нервы, и она поговорила с Лесей. Ну, тогда я считала, что просто поговорила, а сейчас понимаю, что какие-то крохи силы у неё оставались. Ладно, не суть важно. Главное, что сестра ушла от нас с другим человеком, уверенным в себе. И вскоре, выяснив, что благоверный заглядывается на юных студенток и давно мог бы защититься, если бы пожелал, она подала на развод. Хотя любимый и пугал, что Олесе никому не нужно. Она через год вышла замуж второй раз и за боготворящего её мужчину. Её нынешний супруг, не последний в городе бизнесмен, заметил блондину, выказывая настороживую счастведомлённость. Так зачем ей твоя квартира? Четырёхкомнатная сталинка не будет лишней. А вообще, заполучить дедова наследство идея фикс, одержимость. Лесе нужны не только жильё, но и то, что внутри: мебель, книги, картины. Ей нужна история. В некотором роде она завидовала, считая, что мне невероятно повезло здесь жить. В свою очередь я завидовала тому, что у Олеся полная семья, есть старший брат и сестра, любимые любящие люди. Вот главное богатство. Жаль, что многие не сразу делают это открытие. Итак, чем вы пригрозили Леске, раз она оставила меня в покое? С чего ты взяла, что пригрозили? Сделал вид, что удивился Балконский. Прямо соврать гласу нельзя, поэтому парни принялись её лить. И почему-то решила, что она оставила тебя в покое, поддакнул напарник Руслан. Я бы умилялась их единодушию, если бы оно не возникло из желания навешать мне лапшу на уши. Лесе вообще нравится обращаться ко мне за помощью. Я сижу с близнецами, когда не может няня, вожу старшенькую в детский сад или забираю её оттуда. Подходит к концу недели моей постамнезинной жизни, а сестра еще ни разу не звонила с воплями о форс мажоре. Это странно. Странны у вас отношения, возразил оборотень. Почему ты позволяешь садиться себе на шею? Потому что сестры отца и их дети далеко. А Лес рядом. При том она единственная родственница со стороны деда, которая со мной общается. Увидев сочувствие на лице Булатова, добавила: И не надо меня жалеть, считая наивной простушкой. Родственников не выбирают, а семья или хотя бы её иллюзия необходимы каждому. Лазарус скептически загнул бровь. Позволь возразить. Всмотря какая семья и какой каждый. И всё же, чем вы пригрозили Лесе? Не позволив углубиться в философские дебри, повторила вопрос. Вертигер покосился на вампира и, получив молчаливое разрешение, ответил. Мы не пугали. Зара внушил ей оставить тебя в покое. Извини, раньше ты при матой нас не радовала и не говорила, что тебя устраивает суррогат родства. Наоборот, даже поблагодарила. Может быть, отталкивая Лесю, я пыталась её уберечь от Мосовского? Глупо, ведь за годы надзора он успел хорошо изучить и меня, и всех моих близких. Как говорится, попытка не пытка, возразил Лазарус и добавил. Я вот одного не пойму. Дар внушения не уникален. Так зачем ты прадеду? Герда А ты нам всё рассказала? Проженистов, скачев с дивана Вертигер нервно зашагал по комнате. Будет темнить, мы не сможем тебя защитить. И в итоге погибнем все, заметил блондин. Погибнем все за дело. Неприятно, когда делают акцент, что их жизнь зависит от моей. Хотелось бы, чтобы меня защищали не потому, что боятся умереть, а потому, что боятся, что умру я. Эгоистичная позиция, да, зато честная. Думаю, вы слышали, что советские власти в 1941 году перед оккупацией Крыма немецкими войсками затопили в Чёрном море химическое оружие. Вампир недовольно прищурился, вероятно, решил, что я пытаюсь оттянуть признание. И что? Контейнеры с притом, зарином и другими подобными веществами лежат на дне практически вдоль всего Крымского побережья. Да, просвещённый вампир, а я об этом узнала лишь от пасечник. И пока она мне об этом рассказывала, я не доумевала, зачем эта предыстория. Дальнейшие объяснения повергли в шок. Я не верила, что так бывает. А то, что единственный портал в Ситх серебристого дурмана находится в водах Чёрного моря, и так как яды химиката до сих пор не утилизировали, есть риск, что в случае экокатастрофы Ситх будет отрезан от остального мира на многие годы. Магия против науки. Булатов, прекратив мерить комнату шагами, неуверенно покачал головой. Боюсь, у второй больше шансов победить. Кайгард слишком стар, чтобы открыть новый портал, то есть постоянные врата в безопасном месте. Поэтому ему нужен помощник, потом к соответствующим дарам. Княжеским дарам портальщика? Да, Лазарус. Способностью создавать временно пространственные карманы и порталы в ходе? Да. подтвердила во второй раз, уже не скрывая досады. И не смотрите на меня словно на экземпляр для кунсткамеры. У меня этот дар ещё может и не проснуться. Обратень, неожиданно приблизившись, с тревогой заглянул в мои глаза. А если проснётся, ты представляешь последствия? Герда может стать княгиней, наследницей прадеда, подсказал вампир. Скорее, женой наследника, горячо возразил Вертигер. Герда, если ты сможешь создать портал, тебя запрут в Ситхе как редкостный и необходимый для выживания артефакт. Ты станешь ценной пленницей и никогда не сможешь жить так, как хочется тебе. Несколько секунд он подливы вглядывался в моё лицо, будто ища ответ на какой-то важный вопрос. Обычные зелёные глаза стремительно желтели, наполняясь безумием. "Почему сразу пленницей?" не спросила, пролепетал я. Болато фриреска втянул воздух, выскочил из комнаты. Выскочил, сильно хлопнув дверью, и одна из фотографий тут же сорвалась со стены. Звук разбившегося стекла вывел из ступора. Что с ним? Вампир отвёл глаза. Кажется, он влип серьёзнее, чем мне думалось. После открытия правды о моих корнях прошло 7 спокойных дней. Целая неделя, в течение которой никто не нуждался в гласе. И я поняла, покой ни с чем не сравнимое блаженство. Правда, Лазарус предположил, что подаренная судьбой передышка похожа на затишье перед бурей, поэтому мы поспешили насладиться отдыхом, но делали это каждый по-своему. Я читал книги о мире полуночи, вампир окунулся в проблемы своего агентства, надолго оставленного без хозяйского присмотра из-за статуса рыцаря. Руслан же продолжал осмотрительно собирать сведения о давней трагедии в семье Черновых. Осторожность Булатову пришлось увеличить в разы после покушения на Демида, совершённого в людном месте. Некий вампир попытался убить Чернова в торговом центре. Не справившись с матёром оборотнем, он, отступая, решил захватить Эмму в заложницы. И снова ему не повезло. Жена лидера Вертиграфов, убегая, создала позади себя ледяную дорожку, и преступник, поскользнувшись, свалился со второго этажа. Упал в чашу фонтана прямиком в трубы, из которых била вода. пронзённый насквозь, он прожил всего несколько минут, но не признался, кто был заказчиком покушения. Конфликт между оборотнями и вампирами не возник лишь чудом. Семён открестился от покушения, заявив, что этому одиночке было отказано в просьбе остаться в городе. Вертигры мастеру могли бы и не поверить, если бы не стало ясно, что смерти Чернова жаждала другая сила, охотники Прежде чем преступник рассыпался в прах, на его запястье обнаружили букву О, стилизованную под мишень для стрельбы из лука. Услышав о нападении, я решила, что началась накарканная Лазарусом буря. Однако это был лишь один из её предвестников. Расследование поручили не нам, так как покушением заинтересовались сверху. Сам контролёр Хейминг решил проверить обстановку в нашем городе.